Мелава 17. Энергетический вампир. Редкое. Описание: пассивный навык. Похищает ману и запас сил у всех находящихся в радиусе 10 м. Скорость поглощения от 0,1 до 0,1% запасом в минуту. И дар, и проклятие в одном. «Ведь если я изучу этот ужасный навык, я никогда не смогу жить бок о бок с людьми, не познаю радости долгих и тёплых объятий, не смогу подолгу беседовать с незнакомцами». Павстная речь вырвалась сама по себе. «Пфф, изучить!» Имя Касп. Уровень 10. Класс «Призрак». Характеристики. Физические — 14. Сила — 5. Ловкость — 6. Выносливость — 3. Умственные — 19. Интеллект — 6. Реакция — 8. Восприятие — 5. Духовные 11. Вместилище 8, каналы 3. Свободных очков характеристик 0. Навыки: активные, пассивные, энергетический вампир, редкая 1. Дополнительные: дематериализация, классовый. Свободные очки навыков 20. Умение: имитатель 205 кг. Теперь убивать кого угодно станет в разы легче. Надо будет просто подождать, и он сам со временем ослабеет. Ведь в описании чётко сказано, что моё новое тайное оружие действует на всех. Да, возможно, это будет как в той истории про самого медленного убийцу, излюбленным оружием которого была ложка. Но пусть так, зато можно достать вообще любого. Тем более, что эта энергия не будет просто пропадать. Она будет пополнять мои запасы. И после каждого контакта, хоть с кем-то, я буду чувствовать себя только лучше. И мана будет восстанавливаться быстрее. Так что и убежать не выйдет, И я смог улететь куда быстрее. Вот только 1% в 10 минут. Вполне вероятно, что у среднестатистического человека мана восстанавливается, если не быстрее, то примерно с такой же скоростью. Про мутантов, монстров и зомби можно и вовсе не говорить. Там всё куда страшнее, как и у развитых системчиков. Но для этого у меня есть свободные очки навыков. Можно без зазрения совести вкладывать хоть все, ведь неизвестно, Когда мне ещё выпадет такая удача, уж тем более, вспоминая, сколько я штаны искал. Само изучение навыка прошло почти безболезненно. Немного прострелило голову, но я тут же активировал дематериализацию. И потому не могу знать, насколько этот процесс неприятен для других людей. А в нематериальном состоянии, напротив, изучение навыка вызывает довольно приятное ощущение. Чувствуется, словно в мой дух встраивается что-то новое, исключительно полезное тоже и с повышением уровня навыка. На всякий случай вкладывал по одному очку. Всё же никто не знает рекомендуемую дозу, но всё прошло предельно просто и приятно. Никаких болевых ощущений. Ваш навык достиг 10 уровня и получает новое свойство. Регулировка охвата. Энергетический вампир, редкая. 10. Описание. Пассивный навык. Похищает ману и запас сил у всех находящихся в радиусе 10 м. Скорость поглощения от 0,1 до 10% данного процента запаса в минуту. Регулировка охвата позволяет вам настроить радиус действия. От этого зависит эффективность навыка. Чем больше радиус, тем меньше энергии он сможет поглощать. Совсем другое дело. Теперь я буду выкачивать из неприятелей по 1% их маны и запаса сил в минуту. А значит уже за полтора, ну, пусть за 2 часа передо мной будет валяться иссушенная тряпочка вместо противника. Но самое интересное, Это появление новых свойств. Возможно, со временем эта способность станет ещё более крутой или, например, отключаемой. Вопрос только как достигнуть 20-го уровня, ведь повысить уровень Налка я больше не смог, а значит, он упирается в мой собственный уровень. Почти уверен, что скорость перекачивания зависит от того, насколько далеко я буду находиться от жертвы. А с этим у меня проблем нет. Могу хоть круглосуточно обниматься даже с самой страшной брозиной, и ничего мне за это не будет. Настроение взлетело до небес, и я собрался был отправиться дальше, но стоило мне материализоваться, как живот непрозрачно напомнил мне о своих обязанностях иногда его кормить. Я вспомнил, как часовые в магазине поглощали серую картошку, даже не потрудившись её почистить. Можно сделать так же, и не придётся тратить ему времени на дегустацию блюд. Но какой в этом смысл? Ладно, серую так жерать, там всё равно невкусно но отказываться от изысканной и вкуснейшей пищи из синих — это страшное преступление. Расчистив стол и пододвинув к нему удобное кресло из соседней комнаты, я активировал редкий продуктовый набор, и комната заполнилась прекрасным ароматом. «Кавказская кухня?» — удивился я. «Молодец, система! Как раз о мясе я и думал. Тем более всё оформлено по высшему разряду. Несколько видов шашлыка, пара люляшек». И всё это разложено на здоровенном лаваше. Также система не забыла и про напитки, предоставив бокал красного терпкого вина и кувшинчик айрана. Последнее я не очень люблю, но выпить в любом случае обязан, так как не хочется из-за этого потерять очко характеристик. Система, нельзя же так. Несколько раз я готов был сдаться. Но всё равно упорно и планомерно продолжал переступать через себя и закидывал в рот кусок за куском. Под конец я уже жалел, что решил запаковать награду, а не употребить её в первозданном виде, так как на приём пищи потратил не меньше часа. Характеристику так и не получил, зато желудок растянулся настолько, что вытеснил все прочие органы, в том числе и мозг. И теперь у меня попросту не было сил даже подняться с кресла. Так и просидел еще минут 20, ковыряясь в найденном тут же телефоне. Заодно узнал много полезного, ведь с каждой минуты форумы пополняются все новыми сведениями о новом мире и его законах. Например, какой-то парень решил создать бестиарий. На сайте можно было рассмотреть фото и описание различных тварей. Поиск реализован довольно удобно. Можно разделять тварей на группы и только потом рассматривать список. Также есть возможность, как добавлять новых тварей, Так и настиг дополнительную информацию об уже имеющихся на ресурсе. Первым делом выбрал подборку сильных зомби и некоторое время разглядывал уже знакомых мутантов. Штурмовика представили как какую-то неубиваемую машину для убийств, и в комментариях посоветовали бежать в рассыпную, как только подобная тварь появится на горизонте. А если стрелять, то только из огнестрела, так как системным оружием попросту не попасть. В рассыпную разбегаться я пока не научился, и потом пришлось её убить. «Не иначе». Почитал про громил, бегунов, кислотников, стрелков. Даже разумных описали, но там было довольно мало информации. Не стал добавлять от себя, что можно просто отрубить ему голову и получить артефакт. Как минимум, не хотелось тут засиживаться слишком долго. В будущем, если появится свободное время, обязательно внесу кое-какие правки. Это может быть полезным для многих, в том числе и для меня». Люди начнут пользоваться ресурсом и вносить свои результаты экспериментов. И так я смогу получить новую информацию о тварях. Что удивительно, я видел уже всех мутантов, что существуют в мире. Больше попросту нет. И это странно. Если их эволюция протекает за считанные дни настолько, что от обломка человека практически ничего не остаётся, то почему нет, скажем, крылатых тварей? Они бы заняли свою нишу в пищевой цепочке, причём довольно быстро. Многие укрываются на чердаках, крышах, и в квартирах на последних этажах. Крылатые попросту могли бы жрать и жрать без остановки, ведь к такому никто не готов. Но у системы на этот счёт свои планы, так что не мне с ней спорить. Животных-мутантов просмотрел лишь скользь. В наших городах есть только кошки, собаки и птицы. Все они мутируют по-разному, так что нет смысла изучать каждый случай. Благо, хоть насекомые не мутируют, но это не точно. В Австралии, вон, они до апокалипсиса теми ещё мутантами были. «Да уж, всего этого не запомнишь. Но в любом случае надо обязательно раскопать информацию о новом мире, ведь от этого зависит моё выживание». Меня начало невыносимо клонить сон, и, закинувшись парочкой изделий, я активировал дематериализацию. До полицейского участка путь не близкий, а на дворе уже поздний вечер. Улицы утонули во тьме, и только я мог отчётливо видеть, насколько много внизу собралось мёртвых тварей. Топаи два заметно гудело и хрипело. Нёпокоённые тела то и дело куда-то перемещались, и чем темнее становилось на улице, тем быстрее они начинали двигаться. Ночь время охоты. И людям лучше лишний раз не высовывать носы из своих нор, ведь в это время миром правят зомби. И я. Ну, может, пока не миром, конечно, а только лишь районом, но и так. Главное не останавливаться ни на секунду в развилии и продолжать поиски самых редких и крутых навыков. А ведь есть ещё и фиолетовые. Может быть, даже золотые. И это не учитывая уникальных, ведь они и вовсе могут оказаться куда лучше. Главное — подобрать именно ту награду, которая подойдёт только мне. Ведь мой класс, по сути, тоже уникальный, другого такого нет. Большую часть путей я просто летал от трупа к трупу и собирал все награды, что только смог найти. В основном, опять же, серая картошка, но попадались и горошины с книжками. Это мой запас на чёрный день, ведь рано или поздно продукты в мире закончатся, и тогда настанет голод. Правда, за счёт мертвецов можно будет протянуть ещё долгое время, но места в инвентаре они не занимают, и потому пусть будут, мало ли что». Бах! Вдали послышался взрыв, и мне пришлось отвлечься от поисков. Грохот среди ночи слышно особенно хорошо, и потому, как только раскатистая эхо прокатилась по округе, мертвецы вокруг лениво побрели к источнику шума. Я не стал оставаться в стороне и, взлетев немного выше, двинул туда же. «Ведь не будет же кто-то просто так приманивать орды тварей, тем более в тёмное время суток. Значит, там творится что-то весёлое». Через 15 минут звук повторился, но я к этому моменту был уже близко. Толпы зомби и мутантов облепили стальной забор, и в одном месте им удалось пробить значительную брешь, через которую на территорию хлынул нескончаемый поток сбешённых мертвецов. Поздно я решил в полицейский участок заскочить. Им, видать, крышка. Но ведь так даже веселее. Не придётся подкупать медведя, ведь за помощь в обороне он согласится на любые мои условия. Ну как, совсем беда? Я появился в паре метров от здравяка. Он как раз стоял на втором этаже и смотрел в окно, раздавая указания по рации. «А то ты сам не знаешь». Махнул он рукой, но, повернувшись, понял, что я не местный. «Чего припёрся?» У меня больше нет заключённых. Кончились, он кивнул на роя о мертвецов, сгрудившихся около зарешёченных окон. Я сразу заметил, что это не простые мертвецы, и ими управляет разумный, в этом нет сомнений. Лесенка из тел, подлые стрелки, что прячатся за мощными спинами громил, бегонные и готовые ворваться в здание сразу, как только здоровяки смогут разломать вход или выдрать металлические пруты, закрывающие окна. Зомби сами по себе на это не способны. Я могу помочь. Пожал я плечами, смотрю издаль. В материальном состоянии всю картину бойни разглядеть, но оно и к лучшему. Если бы живые видели, сколько там зомби на самом деле. Паника в таком деле ни к чему. Да и чем? Проникнешь в главный штаб зомби? Усмехнулся мужик. Сейчас рассветёт и будем думать. Сейда не всё равно пока не пробьются. Ими управляет разумный, так что до рассвета никто из вас не доживёт, не согласился я. Готов поставить синюю картошку, что вас всех сожрёт, часа через 2. Какой ещё на хрен разумный, рявкнул он, но тут же замолчал. Ну а какой? Я достал из инвентаря артефакт, но пока попросил молчать. А вообще в интернете надо информацию смотреть, а не ерундой заниматься. Там всё о них рассказано. И ты хочешь сказать, что такая вот тварь управляет мертвеками, и именно поэтому они выламывают окна? удивился он. Сам ты тварь! Не выдержал Горшок, когда мужик начал пристально его разглядывать. Тё, молчу. Здоровяк сначала отскочил, вытащив из инвентаря молот, но затем расхохотался. Слышь, жирный, что смешного? Снова возмутилась голова, но мужик продолжал ржать ещё несколько минут, сразу видно, нервишки у него явно шалят. Короче, чего я хочу и что вы получите взамен? Мне надоело находиться в чужой компании и тем более поддерживать диалог. У тебя же есть команда. Системная. В ответ он утер дити на кивнул. Вот ты меня принимаешь в неё, и как только появляется предложение поучаствовать в испытании, соглашаешься. Плевать, выполнимое оно или нет, сложность не имеет значения. Как-то это Там говорят, такая дичь творится иногда. Я не рисковал пока ни разу, почесал ему лысину. Ну, если я сейчас уйду, то рисковать точно не придётся, улыбнулся я. Ну так что, по рукам? Буры предлагает вам вступить в его команду. Согласиться, отказать. Вот как всё просто. Странно, что я не смог создать свою команду с единственным участником в ней. Но систему трудно обмануть, не думаю, что она сможет допустить подобное. Команда есть команда, и люди для этого должны друг с другом хоть как-то контактировать. Бурый, Злоб, Кипа, Малёк, Касп. И я раньше переживал по поводу своего имени. Выходит, зря я переживал. Глядя на список, убедился в этом окончательно. Я хотел был обсудить с Олегом а мужика звали именно так, как мы будем в будущем делить награды, но снаружи послышался грохот, и ему по рации сообщили, что мертвецы забрались по пожарной лестнице на крышу и оттуда спустились на верхний этаж, ранив несколько человек. Судя по растерянному взгляду Бурова, он этого явно не ожидал. Но мне осталось лишь пожать плечами, мол, я говорил, и раствориться в воздухе. Орда оказалась куда больше, чем у моего артефакта. А значит, и разумность здесь куда большего уровня, почти уверен, что 10. Я читал, что разумные зомби примерно так же, как и люди, могут обладать различными способностями: кидаться огненными шарами, вызывать локальный Армагеддон, становиться невидимыми. Собственно, в этом и есть их главная опасность, по крайней мере, для меня, а уязвимы лишь для магических атак. Вот только все они без исключения умеют управлять своими собратьями. Так почему мой артефакт этого не может? Кетиш ещё, ведь я решил, что он не может, ведь я не задавал ему подобных вопросов. Понятно, что он сейчас лишь первого уровня, не потому, скорее всего, подчинить сильных тварей не получится, но ручная орда даже первого уровня зомби может вполне заменить мне социум. Но первым делом я отправился на крышу посмотреть, как идут дела у людей. Бедневы плотным потоком хлынули на крышу, чтобы забраться в здание, но люк был довольно мал. Люди заняли позиции внутри здания, но даже так зомби рано или поздно сметут постепенно выдыхающихся противников. Чтобы остановить поток тварей, обороняющимся надо каким-то образом перейти в наступление, перебить всех на крыше и сломать лестницу. В противном случае не даже нет смысла устранять разумного, ведь люди всё равно не устоят. Грр! Бурый мишка под 30 центнера весом с оглушительным грамподобным рёвом вырвался на улицу. На него тут же со всех сторон посыпались удары, и в воздух взметнулся целый ворох в бурой шерсти. Но и зверь не стал стоять в стороне. Каждый удар его мощных когтистых лап разрывал на части сразу несколько юрких задохликов. Пасть то и дело выхватывала из толпы мутантов одного за другим, перекусывая пополам, а затем лапы вбивали их в пол, не оставляя шансов на выживание. «Отлично, пополню запасы зелеными наградками, а затем возьмусь за разумного». С такой машиной смерти люди точно справятся, и мне не придётся применять рассечение и тратить ману и прочность моего оружия. Картошку брать не стал, так как это было бы совсем нечестно. А вот шарики стоит изъять как минимум в обмен на то, что я наворовал в туристическом магазине. Все это добро я выгрузил в одну из комнат по пути сюда. Для переговоров оно не пригодилось, да и мне будет лишь мешать. А так поутру найдут, обрадуются, то даже покидал и еду. На грохот оторванной и падающей лестницей я даже не обернулся. В медведе дури более чем достаточно. Ему страшны лишь твари покрупнее, но остальные попросту не могут пробить его шкуру, усиленную системными предметами. А я тем временем отправился в самое сердце беснующей орды. Разумный вряд ли будет заходить на территорию полицейского участка, ведь там то и дело мелькают вспышки способностей, летают стрелы, а иногда и свистят пули. Плюс там есть какое-никакое освещение а вот дальше глухая темень. Можно даже не прятаться. Люди всё равно не смогут разглядеть среди мучащей толпы нужную цель. Собственно, и я смог далеко не сразу. Пришлось шерстить по нестроенным рядам мертвецов в поиске нужного мне ублюдка. В основном я проверял скопление сильных изменённых, кучки громил и сборищ стрелков. Разумный же оказался мудрее. Он забрался в одну из квартир в 50 метрах от здания, и наблюдал за ходом сражения с безопасного расстояния. Разве что поступил глупо, выпустив в сторону людей, сверкающих с полохами пламени шар. Тот, сметая на своём пути нерадивых мертвецов, ворвался в окно первого этажа, и там с грохотом разорвался на тысячи ярких искр, что от одного лишь касания поджигали всё вокруг. Теперь понятно, чего так грохотало. Да, у людей явно мало шансов, да и для меня риск слишком велик, если эта тварь пыльнёт в меня шаром, Шенцев на оживание явно маловата. Разумный забрался аж на третий этаж. Таким образом у него открывается отличный обзор на поле битвы. Он может спокойно контролировать своих подчинённых, но при этом и достать его довольно трудно. Ведь из подъезда к нему не пробиться. Весь он завален сильными изменёнными. Также в нескольких комнатах расположились стрелки. Если будет замечен неприятель на подходе к самому дому, Они тут же закидают его своими костяными шипами, не дав и шанса подобраться к своему предводителю. Даже на крыше были мертвецы. Этот дом буквально ими кишит, и нечего даже думать, чтобы пробраться сюда на своих двоих. В комнате, где отдыхал предводитель, были всего два охранника. Закованный по уши в костяную броню здоровяк и чуть более хилый на вид штурмовик. Но я-то знаю, кто из них самый сложный противник. Здесь, сидя в удобном кожаном кресле, и восстанавливал ману разумный. Он просто молчал и смотрел куда-то в пустоту. А я не стал нарушать его идею и уселся рядом. У людей есть медведь. Он в любом случае какое-то время сможет сдерживать атаку зомби, так что спешить некуда. Каждая минута для него это потеря как маны, так и сил. Не знаю, могут ли устать зомби, но очень скоро я это проверю на практике. Ну что, дружок? Как ты смотришь на обнимашки?